Кентервильское привидение Такого от американского посла в Лондоне не ожидали. Мистер Хайрам Утис решил купить Кентервильский замок вместе с его привидением. И хотя призрак в списке имущества не значился, в его существовании не сомневался никто. Поэтому лорд Кентервиль, человек на редкость щепетильный, даже когда дело касалось таких пустяков, как составление купчей, все-таки решил предупредить мистера Отиса. «Мы редко бывали в этом замке», — вздохнул лорд Кентервиль. «С тех пор, как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Болтон, случился нервный срыв, от которого она так и не оправилась. Помнится... Герцогиня переодевалась к обеду, когда ей на плечи вдруг легли две костлявые руки. «Не скрою от вас, мистер Отис, что это привидение являлось также многим ныне здравствующим членом моего семейства. Его видел даже наш приходский священник, преподобный Огостес Демпер, магистр Королевского колледжа в Кембридже. Кстати... После той досадной неприятности с герцогиней от нас ушла вся младшая прислуга, и леди Кентервиль совсем лишилась сна, не из-за ухода обслуги, конечно. Каждую ночь ей чудились какие-то странные шорохи в коридоре и в библиотеке. — Хорошо, милорд, — ответил посол, — покупаю ваши привидения вместе со стальной мебелью. В моей передовой стране, к счастью, все можно купить за деньги К тому же народ у нас бойкий, готовый перевернуть весь ваш старый свет Недаром наши молодые люди увозят отсюда на запад все самое лучшее Например, талантливых актрис и оперных примадонн Так что, появись в Европе хоть одно достойное привидение, оно мигом очутилось бы у нас, в каком-нибудь музее или в бродячем цирке. «Боюсь, что кентервильское привидение все-таки существует», улыбнулся лорд Кентервиль. «Хотя оно, наверное, не соблазнилось бы предложением ваших предприимчивых импрессарио. Оно снискало свою славу «Еще триста лет назад, точнее сказать, в 1584 году, и с тех пор неизменно появляется перед кончиной кого-то из членов нашей семьи. Обычно, сэр, в подобных случаях приходит семейный врач». Никаких привидений нет и быть не может, потому что законы природы, смею заметить, едины для всех, даже для английской аристократии. — Вы, американцы, еще так близки к природе, — отозвался лорд Кентервиль, видимо, не расслышав последнего замечания мистера Отиса. — Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. «Только помните, я вас предупреждал!» Купчия была подписана несколько недель спустя, и в конце июля, перед окончанием лондонского сезона, посол с семьей приехал в Кентервильский замок. Его супруга. Миссис Отис, которая когда-то была известна в Нью-Йорке как мисс Лукреция Артепен и слыла первой красавицей 53-й западной улицы, по-прежнему была хороша с собой. Ее глаза не утратили юный блеск, а профиль — утонченность. Многие американки, покидая историческую родину, принимают вид хронических больных, считая это верным признаком европейской аристократичности, но только не Миссисотис. Она была так великолепно сложена и пышила здоровьем, как истинная британка, подтверждая личным примером, что теперь у нас с Америкой все едино, кроме, разумеется, Языка. Старший из сыновей Отисов, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, своего имени он стеснялся потом всю жизнь, был весьма привлекательным молодым блондином и обещал стать перспективным американским дипломатом. Судя по тому, как мастерски он дирижировал немецкой кадрилью в казино Ньюпорта три сезона подряд и даже в Лондоне сумел заслужить репутацию превосходного танцора. Как и положено дипломату, он питал слабость гордением и геральдике, проявляя во всем остальном завидное здравомыслие. Его младшей сестре, мисс Вирджинии Отис, шел шестнадцатый год. Изящная девочка. С большими ясными голубыми глазами, грациозная как лань, она прекрасно ездила на пони. Однажды даже уговорила проскакать с ней на перегонки вокруг гайд-парка старого лорда Билтона, и на полтора корпуса обошла его как раз у статуи Ахиллеса чем привела в такой восторг юного герцога Чеширского, что он тут же сделал ей предложение и вечером того же дня, весь в слезах, был отослан своими опекунами обратно в Итон. В семье было еще двое близнецов, младше Вержинии, которых дома прозвали «звезды и полосы», поскольку их без конца пороли. Так что славные мальчики были, не считая, конечно, почтенного посла, единственными убежденными республиканцами в семье. От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции в было целых семь миль пути. Но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы за ними прислали экипаж и семья отправилась в нем к своему замку в отличном расположении духа. Стоял прекрасный июльский вечер. Воздух был наполнен теплым ароматом соснового леса. и Изредка доносилось легкое воркование лесной горлицы, упивавшейся своим голосом, или в шелестящих зарослях папоротника мелькала пестрая грудь фазана. Крошечные белки посматривали на всех с высоких буков, а кролики прятались в низкой траве или, задрав белые хвостики, улепетывали по зеленым кочкам. Но не успели отисы выехать на аллею, ведущую в Кентервильский замок, как внезапно сгустились тучи, и в воздухе воцарилось предгрозовое затишье. Над их головами пронеслась огромная стая черных галок, при этом птицы не издали ни единого звука, а когда новые хозяева подъехали к своему дому, упали первые крупные капли дождя. На крыльце их встречала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чепце и перетнике. Это была миссис Амни, домоправительница, которую миссис Отис по настоятельной просьбе леди Кентервиль оставила у себя. Старушка низко присела перед каждым из членов семьи и торжественно, хотя немного старомодно, промолвила. «Добро пожаловать в замок Кэнтервиллей!» Вслед за ней все вошли в дом именовав настоящий Тюдоровский холл, оказались в библиотеке. Узкой комнате с низким потолком, обшитой черным дубом, с роскошным витражом напротив двери. Здесь все уже было готово к чаю. Отисы быстро скинули плащи и шали, уселись за стол и с любопытством разглядывали комнату, пока миссис Амни чинно разливала кипяток. Вдруг Сотис заметила на полу у камина потемневшее от времени красное пятно и, удивляясь, откуда оно взялось, спросила у миссисамни. «Кажется, здесь что-то пролили?» «Да, сударыня», — прошептала старая домоправительница. «Здесь пролилась кровь!» «Какой ужас!» — возмутилась новая хозяйка.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 «Что за глупости!» — воскликнул Вашингтон Отис. «Непревзойденный пятновыводитель и образцовый очиститель Пинкертона уничтожит его в одну минуту!» И не успела испуганная старушка воспрепятствовать ему, как Вашингтон, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. Не прошло и минуты, как от пятна и следа не осталось. «Пинкертон не подведет!» — воскликнул он, обернувшись к восхищенному семейству. Но не успел он это произнести, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату. Оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а Самни лишилась чувств. Какой отвратительный климат, спокойно заметил американский посол, закуривая длинную сигару с обрезанным концом. Наша историческая родина настолько перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда говорил, что эмиграция единственное спасение для Англии. Дорогой Хайрам, сказала миссис Сотис. «Что будем делать, если она чуть что примется падать в обморок? Удержи у нее разок из жалования, как за разбитую посуду», — ответил посол, — «и ей больше этого не захочется». И правда, через 2-3 секунды миссис Амни пришла в себя, впрочем, Она, судя по всему, не совсем оправилась от пережитого потрясения и с торжествующим видом объявила мистеру Отису, что его дому грозит беда. Сэр, сказала она, мне довелось видеть такое, от чего у любого христианина волосы встанут дыбом. И ужас издешних мест много ночей не давали мне сомкнуть глаз. Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную старушку, что они не боятся привидений После чего она, призвав благословение Божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы ей прибавить жалование, не твердыми шагами удалилась в свою комнату Буря бушевала всю ночь, но больше ничего особенного не случилось Однако на следующее утро, когда вся семья спустилась к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно. В образцовом очистителе сомневаться не приходится, сказал Вашингтон. На чем только я его не пробовал. Видно, здесь и в самом деле поработало привидение. И он снова вывел пятно, а на утро. Оно появилось на прежнем месте. Пятно появилось и на третий день, хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем отойти ко сну, лично запер библиотеку и ключ унес с собой. Отныне вся семья была занята привидением. Мистер Отис стал подумывать, не проявил ли он догматизма, отрицая существование духов. Миссисотис Сотис решила вступить в общество спиритистов, а Вашингтон сочинил обстоятельное письмо господам Майерс и Подмор о стойкости кровавых пятен, порожденных преступлением. Но если и оставались у них какие-либо сомнения в существовании призраков, после одной из этих летних ночей они рассеялись навсегда». День выдался жаркий и душный, поэтому с наступлением вечерней прохлады семейство дружно отправилось на прогулку. Они вернулись домой лишь к девяти часам и сразу сели за легкий ужин. За столом о привидении никто и не вспомнил, поэтому смело можно утверждать, что в тот вечер атмосфера не была пронизана повышенной восприимчивостью, которая часто предшествует материализации духов. Говорили, как потом мне рассказывал сам мистер Отис, о том, что всегда волнует просвещенных американцев из высшего общества. О неоспоримом превосходстве актрисы мисс Фанни Девенпорт над Сарой Бернар. О том, что даже в лучших английских домах не подают кукурузной каши и гречневых лепешек. О роли Бостона в мировой культуре. О преимуществах билетной системы для провоза багажа по железной дороге.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 Главу семейства разбудили странные звуки в коридоре прямо за дверью спальни. Ему почудилось, что он слышит «скрежет металла», и с каждой минутой он становился все громче. Мистер Отис встал, чиркнул спичку и взглянул на часы. Был ровно час ночи. Посол невозмутимо пощупал свой пульс, он был ритмичный, как всегда». Однако подозрительные звуки не умолкали, а к скрежету металла теперь присоединилась тяжелая поступь. Мистер Отис сунул ноги в туфли, достал из ящика какой-то продолговатый флакончик и распахнул дверь. Прямо перед ним в призрачном свете луны стоял ужасный старик. Глаза его горели, как раскаленные угли. Длинные седые волосы патлами спадали на плечи. Грязное платье старинного покроя висело лохмотьями, а его руки и ноги были закованы в кандалы с тяжелыми ржавыми цепями. — Сэр! — невозмутимо обратился мистер Отис к привидению. Я вынужден настоятельно просить вас впредь смазывать свои цепи Я как раз захватил для вас вот этот флакон машинного масла Восход демократической партии Эффект наступает после первого употребления Это подтверждают наши известнейшие священнослужители В чем вы можете лично убедиться, ознакомившись с этикеткой Я оставлю пузырек на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности. С этими словами посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель. Кентервильское привидение остолбенело от возмущения. Затем, в гневе, разбив бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленоватое сияние и неистово стена. Но едва призрак ступил на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две детские фигурки в одинаковых белых пижамах, и огромная подушка просвистела у него над головой. Ради спасения привидению оставалось только одно — скрыться в четвертом измерении, и дух быстро шагнул сквозь стену. В замке наступила тишина. Тем временем сметенный дух, добравшись до потайной коморки в левом крыле дома, прислонился к лунному лучу и, немного отдышавшись, начал обдумывать свое бедственное положение. Ни разу за всю славную и безупречную трехсотлетнюю службу его так не оскорбляли. Призрак вспомнил о вдовствующей герцогине, которую напугал до смерти, когда она вся в кружевах и бриллиантах любовалась на себя в зеркало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 которая, проснувшись как-то на рассвете, увидела, как в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, после чего она слегла на 6 недель с воспалением мозга, уверовала в Бога и решительно порвала с известным скептиком Мосье де Вольтером. Он вспомнил, Ту страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервилля Нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты Он отыграл у Крокфорда Чарльза Джеймса Фокса 50 тысяч фунтов И что валета бубна ему засунула в глотку кентервильское привидение Призрак припомнил каждую из жертв своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, едва зеленая рука постучалась в окно буфета, и заканчивая прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была всегда носить на шее черную бархатку, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной коже. Чуть позже она утопилась в пруду, который теперь так славится своими карпами и светится по ночам в конце королевской аллеи. Охваченный сладостным чувством упоения, какое ведомо всякому истинному художнику, призрак перебирал в памяти свои лучшие роли и горькая улыбкой искривила его губы когда он подумал о последнем своем шедевре «Красном рабине» или «Задушенном младенце». Вспомнил свой дебют в роли Джибана «Кожа до кости» или «Кровопийцы с бекслейской топи». Припомнил и то, как потряс зрителей тем, что приятным июньским вечером сыграл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса. И после этого триумфа заявляются в замок какие-то мерзкие американцы, суют ему машинное масло и швыряют в него подушками. Нет, он никогда им этого не простит. История не знала примера, чтобы так обходились с привидением. И оно стало обдумывать план мести до рассвета, неподвижно паря в воздухе. На следующее утро за завтраком Отисы все-таки заговорили о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного задет тем, что подарок его отвергли. — Я не хотел обидеть привидение, — сказал он, — хотя я не могу в данной связи умолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме. К сожалению, приходится добавить, что это совершенно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом. «Тем не менее», — продолжал посол, — «если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом в восход демократической партии, придется снять с него кандалы. Невозможно спать, когда так гремят у тебя под дверью». Впрочем. До конца недели семейство Отис привидение больше не тревожило. И только кровавое пятно на полу в библиотеке каждое утро появлялось вновь и вновь. И этому не было никаких объяснений, так как дверь с вечера запирал сам мистер Отис, а окна были закрыты ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобная природа пятна тоже требовала объяснений. Иногда оно было темно-красного цвета, иногда киноварного, иногда пурпурного. однажды, когда они сошли вниз для семейной молитвы по упрощенному ритуалу свободной американской реформатской епископальной церкви, пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, разумеется, очень забавляли семейство, и каждый вечер в замке заключались пари, какого же цвета будет пятно на этот раз. Только юная Верджиния не участвовала в этих семейных забавах. Она почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна, а в тот день, когда оно позеленело, едва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 А посол Соединенных Штатов прицелился из револьвера и по калифорнийскому обычаю скомандовал руки вверх. Дух вскочил с бешеным воплем и зеленым туманом пронесся между ними, потушив у Вашингтона свечу и оставив всех во тьме кромежной. На верхней площадке призрак немного отдышался и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом, который не раз приносил ему заслуженный успех. Говорят, от него за ночь посидел даже парик лорда Рейкер. И этот хохот, несомненно, был главной причиной внезапного ухода трех французских гувернанток, которые не прослужили в доме и месяца. И он разразился своим самым ужасным хохотом, который эхом отозвался среди старых сводов замка. Но едва смолкло страшное эхо, как снова открылась дверь спальни, и к нему вышла миссисотис в бледно-голубом капоте. «Боюсь, вы расхворались», — сказала она. «Я принесла вам микстуру доктора Добела. Если вы страдаете несварением желудка, оно вам поможет». Призрак метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой. Этот талант в свое время принес ему заслуженную славу, и именно его воздействием семейный доктор объяснил неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, достопочтенного Томаса Хортона. Но звук стремительно приближающихся шагов заставил духа пуститься в бегство. Он едва светился, когда его снова настигли близнецы и, исчезая, успел испустить тяжелый кладбищенский стон. Добравшись до своего убежища, он окончательно потерял самообладание и впал в глубочайшую тоску. Его потрясли невоспитанность близнецов и грубый материализм миссисокис. Но больше всего призрака огорчило то, что ему так и не удалось надеть доспехи. Он полагал, что даже нынешние американцы, вздрогнув, узрев привидение в рыцарских доспехах, но хотя бы из уважения к своему национальному поэту Лонгфелло над и сладкозвучной лирикой, которого он просиживал часами, когда Кентервилли переезжали в город. К тому же это были его собственные доспехи. Он очень мило выглядел в них на турнире в Кеннельворте и удостоился тогда чрезвычайно лестной похвалы от самой королевы-девственницы».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 Но благодаря искусному самоврачеванию дух скоро поправился и решил, что уж в третий раз он просто обязан как следует напугать посла и его домочадцев. Он остановил свой выбор на ближайшей пятнице, 17 августа. Накануне допоздна перебирал свой гардероб и, примерив высокую широкополую шляпу с красным пером, Саван с рюшками у ворота и на рукавах, и заржавленный кинжал на ремне остался доволен. К вечеру начался ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери старого дома ходили ходуном. Впрочем, подобная погода была как нельзя кстати. План «Призрака» был таков...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 так как прекрасно знал, что именно он каждое утро стирал знаменитое кентервильское кровавое пятно образцовым пинкертоновским очистителем. Доведя этого безрассудного и непочтительного юнца до полной прострации, затем он проследует в супружескую опочивальню посла Соединенных Штатов и возложит покрытую ледяным потом руку на лоб миссисотис, нашептывая тем временем ее трепещущему мужу страшные тайны склепа. Для юной Вирджинии он пока ничего определенного не придумал. Она ни разу его не обидела, к тому же была красивой и доброй девочкой. Здесь можно обойтись несколькими глухими стонами из шкафа. А если она не проснется, то подергать дрожащими скрюченными пальцами ее одеяло. А вот несносных близнецов он проучит как следует. Перво-наперво он усядется им на грудь, чтобы они заметались от привидевшихся во сне кошмаров. А потом, поскольку их кровати стоят почти рядом,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 Это была очень запоминающаяся роль ничуть не хуже его знаменитого «Безумного Мартина» или «Сокрытой тайны», и она не раз производила неизгладимое впечатление на зрителей. В половине одиннадцатого он догадался по наступившей тишине, что вся семья отправилась на покой. Ему еще долго мешали дикие взрывы хохота, Очевидно, близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем, как отойти ко сну. Но в четверть двенадцатого в доме воцарилась полная тишина. И как только пробила полночь, он пошел на дело. Совы выпились о стекла. Ворон каркал на старом кисовом дереве, и ветер блуждал, стеная, словно непрекаянная душа, вокруг старого дома. Но отисы безмятежно спали, не подозревая ни о чем, а ритмичный храп посла заглушал дождь и бурь. Дух со злобной усмешкой на сморщенных устах осторожно вышел из стены. Луна скрыла свой лик за тучей, когда он крался мимо окна с фонарем, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убиенной им жены. Все дальше скользил он зловещей тенью. Мгла ночная и та, казалось, взирала на него с отвращением. Вдруг ему почудилось, что кто-то окликнул его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 Здесь он немного постоял, предвкушая расправу. Его седые космы грозно развивались на ветру, а могильный саван колыхался, как рваные волны в шторм. Пробило четверть первого, и призрак почувствовал, что время настало. Он самодовольно хихикнул и повернул за угол но едва сделал шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, недвижный точное изваяние, чудовищный, словно бред безумца. Голова у него была лысая, гладкая, лицо толстое, мертвенно-бледное. Гнусный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз его струились лучи алого света. Рот был, как широкий огненный колодец, а безобразная одежда, так похожая на его собственную, белоснежным саваном окутывала могучую фигуру. На груди у изваяния висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами. О страшном позоре должно быть вещала она, о грязных пороках, о чудовищных злодеяниях. В поднятой правой руке ее был зажат меч из блестящей стали. Никак. Когда досели, не видев привидений, дух Кентервилля, само собой, разумеется, ужасно перепугался и, взглянув еще раз краешком глаза на неподвижного собрата, помчался прочь. Он бежал, не чуя под собою ног, путаясь в складках савана. А кинжал уронил по дороге в башмак посла, где его поутру с удивлением обнаружил дворецкий. Добравшись до своего убежища, дух рухнул на свое жесткое ложе и спрятал голову под одеяло. Но скоро... В нем проснулась былая кентервильская отвага, и он решил, как только рассветет, пойти и заговорить с другим привидением. И едва рассвет окрасил холмы серебром, он вернулся туда, где встретил ужасного призрака. Он понимал, что в конце концов, чем больше привидений, тем лучше, и надеялся с помощью нового собрата справиться с близнецами. Но когда дух очутился на прежнем месте, страшная картина открылась его взору. Видно, что-то недоброе стряслось с тем вторым призраком. Свет потух в его пустых глазницах. Блестящий меч выпал из рук, и весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену. Дух Кентервилля бросился к нему, обхватил его руками, как вдруг, о ужас, голова покатилась по полу, туловище переломилось пополам, и он увидел, что держит в объятиях кусок белого полога, а на полу валяются метла, кухонный нож и пустая тыква.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 Не настоящие! Ему стало все ясно. Его обманули, перехитрили, провели. Глаза привидения вспыхнули благородным кентервильским гневом. Он заскрежетал беззубыми деснами и, воздев к небу изможденные руки, поклялся, следуя лучшим образцам старинной стилистики, что не успеет Клер дважды протрубить в свой рог, как свершатся кровавые дела, и убийство неслышным шагом пройдет по этому дому». Едва он произнес эту страшную клятву, как вдалеке с красной черепичной крыши прокричал петух. Дух залился долгим, глухим и злым смехом и замер в ожидании. Он прождал не один час, но петух почему-то больше не запел. Наконец, около половины восьмого шаги горничных вывели призрака из оцепенения. И он вернулся к себе в комнату, горюя о несбывшихся планах и напрасных надеждах. Там, у себя, он перелистал несколько самых своих любимых книг о рыцарстве и с интересом узнал из них, что всякий раз, чтобы исполнилась эта роковая клятва, петух обязательно должен пропеть дважды.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 Дух чувствовал себя совершенно разбитым. Начинало сказываться огромное напряжение целого месяца. Его нервы были в конец расшатаны, и он вздрагивал от малейшего шороха. Пять дней призрак не выходил из комнаты и даже махнул рукой на кровавое пятно. «Если оно не нужно Отисам, значит, они недостойны его».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 В конце концов, благоразумие взяло верх, и он признался себе, что изобретение это имеет свои достоинства и даже может сослужить ему хорошую службу. Но как ни был призрак замка осторожен, его по-прежнему не оставляли в покое. То и дело он спотыкался в темноте о веревке, натянутые поперек коридора, а однажды. Одетый для роли черного исаака или охотника из хоглейских лесов, он поскользнулся и растянулся на полу, который близнецы тщательно натерли маслом от входа в гобеленовую залу до самой верхней площадки дубовой лестницы. Это так разозлило духа, что он решил в последний раз встать на защиту своего попранного достоинства и своих прав и в ту же ночь предстать перед дерзкими воспитанниками Итона в умопомрачительном образе отважного рупера или графа без головы. Он не выступал в роли безголового графа более семидесяти лет — С тех самых пор, как напугал прелестную леди Барбару Модиш в отместку за то, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервилля, и сбежала в Гретна Грин с сердцеедом Джеком Каслтоном. При этом возмущенная леди заявила, что ни за что на свете не войдет в семью, где позволяют таким ужасным привидениям разгуливать в сумерках по террасе. Бедняга Джек, кстати, вскоре погиб на Вонсвардском лугу от пули лорда Кентервилля. А безутешная леди Барбара скончалась в Танбридж-Уэлсе и прошло и года. Так что безбашенный граф был обречен на безоговорочный успех. Правда, для этой роли требовался весьма сложный грим если уместно воспользоваться театральным термином в описании одной из глубочайших тайн мира потустороннего, или, выражаясь по-научному, естественного мира высшего порядка. Словом, кентервильское привидение добрых три часа крутилось в зеркало. Сделав последний штрих кослявой кистью, дух остался весьма доволен своим видом. Глубокие кожаные ботфорты, неизменный атрибут этого костюма, были ему, правда, великоваты. Да и один из седельных пистолетов канул в лету. Но в целом, как ему казалось, он приоделся на славу. Ровно в четверть второго ночи призрак, как обычно, прошел сквозь стену и, крадучись, прошел по коридору.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 И на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел на вершок от его левого плеча, промочив костюм до нитки. В ту же минуту он услышал взрывы хохота из-под балдахина широкой постели. Нервы его окончательно сдали. Он ринулся в свою комнату и на другой день слег от простуды.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 и сжимал в руках маленькую аркибузу на случай внезапного нападения близнецов из-за угла. Последний удар был нанесен ему 19 сентября. В этот день дух незаметно спустился в холл, где, как он надеялся, его никто не потревожит, и про себя усмехнулся, глядя на большие фотографии в полный рост посла Соединенных Штатов и его супруги сделанные неким Саруни, которые теперь красовались на месте фамильных портретов Кентервиллей. В этот день призрак оделся по-домашнему просто и аккуратно в длинный саван, кое-где прихваченный могильной плесенью. Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он сжимал фонарь и заступ, какими пользуются могильщики. Собственно говоря, он был одет для роли Ионы Непогребенного или похитителя трупов с чертсейского гумна, одного из своих лучших классических творений. Эту роль на зубок знали все Кентервилли. И не без умысла, ибо тогда как раз повздорили со своим соседом лордом Раффордом. Была уже почти четверть третьего, и сколько дух не прислушивался, не мог уловить ни единого шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться в библиотеку, чтобы взглянуть, что осталось от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили две фигурки и, размахивая руками над головой, завопили ему в самое ухо. У -у -у! Охваченный паническим страхом, вполне естественным в данных обстоятельствах призрак, Кинулся к лестнице Но там его подкарауливал Вашингтон с большим Садовым опрыскивателем Окруженный со всех сторон врагами И буквально припертый к стенке Дух юркнул В большую железную печь Которая, к счастью, не была затоплена И по трубам пробрался В свою комнату Грязный, истерзанный Полный отчаяния Больше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 Снова уселся за свой труд По истории демократической партии Над которым работал уже много лет Миссис Сотис Организовала Великолепный, поразивший Все графство пикник На морском берегу В меню были только блюда Из моллюсков Заскучавшие мальчишки Увлеклись лакроссом, покером Юкром и прочими Американскими национальными забавами А Вирджиния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 Но отисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом, и хотя теперь превратилось едва ли не в инвалида, решило не оставлять их в покое. Особенно после того, когда они пригласили в гости молодого герцога Чеширского двоюродного внука, того самого лорда Фрэнсиса Стилтона, который поспорил однажды на сто геней с полковником Карбери, что сыграет в кости с духом Кентервилля. Поутру лорда Стилтона нашли на полу ламберной разбитого параличом. И хотя он дожил до преклонных лет, но с той памятной встречи мог произнести лишь пару слов. «Шестерка...»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 Призрак даже начал подумывать о возрождении своей знаменитой роли «Монах-вампир» или «Бескровный бенедиктинец», в которой и хотел предстать перед юным поклонником Вирджинии. В этом образе он был настолько ужасен, что когда его в роковой вечер под новый 1764 год увидела пожилая леди «Стартап», Она издала несколько таких истошных криков, и с ней тут же случился удар. Через три дня она скончалась, лишив Кентервилли и своих ближайших родственников наследства и оставив все своему лондонскому аптекарю. И только ужас перед встречей с близнецами помешал привидению покинуть свое убежище и юный герцог Чеширский спокойно проспал до утра под большим балдахином с перьями в королевской почевальне. Во сне он видел Вирджинию. Несколько дней спустя Вирджиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклийские луга, и она, пробираясь сквозь живую изгородь, так и изорвала жакет и юбку,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 Сам кентервильский дух. Он сидел у окна и следил неподвижным взором, как вечер обрывает хрупкую позолоту золоту соседнего парка, и как в неистовые пляски кружится на длинных аллеях але листва. Голову он уронил на руки, и вся его согбенная поза выражала безнадежное отчаяние. Таким одиноким, таким дряхлым показался он Верджинии, что она, хотя и хотела сначала убежать и запереться у себя в комнате, вдруг пожалела его и подошла, чтобы утешить. Шаги ее были так легки, а грусть его до того глубока, что он не заметил ее присутствия, пока девушка не заговорила с ним. «Я...» «Так вам сочувствую», — сказала она. «Завтра мои братья возвращаются в Итан, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас здесь никто больше не обидит». «Глупо просить меня, чтобы я хорошо вел себя», — ответил призрак с удивлением, разглядывая хорошую девочку, которая первой решилась заговорить с ним.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 Жену. Допустим, сварливо отозвался дух, но это мое личное дело, и оно никого не касается. Убивать вообще нехорошо, сказала Вирджиния, которая иной раз проявляла милую пуританскую нетерпимость, унаследованную ею от какого-то предка из Новой Англии. Терпеть не могу ваш дешевый, беспредметный ригоризм. Моя жена была очень дурна собой. Ни разу не сумела прилично накрахмалить мне воротник и совсем не умела готовить. От хотя бы такой случай однажды я убил в Хоглейском лесу оленя, великолепного самца-одногодка. Как ты думаешь, что нам из него приготовили?» «Да что теперь вспоминать, дело прошлое!» «И все же, хоть я и убил жену, по-моему, не очень любезно было со стороны моих шуринов заморить меня голодом!» «Они заморили вас голодом?» «О, господин дух! То есть, я хотела сказать, сэр Симон, вы, наверное, голодный? У меня в сумке есть бутерброд. Вот, пожалуйста!» Нет.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 Так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это дурацкое пятно. Сначала вы израсходовали все красные краски, даже киноварь, и я не могла больше писать закаты. Потом взяли изумрудную зелень и желтый хром, и напоследок у меня остались только индиго и белило. И мне пришлось рисовать только лунные пейзажи, а это навевает тоску, да и рисовать очень скучно. Я никому не сказала, хотя и рассердилась. И вообще, все это просто смешно. Но где вы видели кровь изумрудного цвета? «А что мне оставалось делать?» — сказал призрак, уже не пытаясь спорить. «Теперь не просто достать настоящую кровь, и поскольку твой братец спустил в ход свой образцовый очиститель, я щел возможным воспользоваться твоими красками». «А цвет, знаешь ли, кому какой нравится?» «У Кентервилли, к примеру, кровь голубая, самая голубая во всем королевстве. Впрочем, вас, американцев, такого рода вещи не интересуют». Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку, да потучились немного. Папа с радостью купит вам билет. И хотя на спиртное и, наверное, на все потустороннее пошлина очень высокая, вас на таможне пропустят без всяких. Все чиновники там — демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы сто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 Не уснуть куда труднее, особенно на службе в церкви. А уснуть совсем просто. Это может и грудной ребенок. А я не могу уснуть уже триста лет. Печально вздохнул дух, и прекрасные голубые глаза Вирджинии широко раскрылись от удивления. Триста лет я не спал. Я так устал. У Вирджинии слезы навернулись на глазах, ее губки задрожали, как лепестки розы. Она подошла к привидению, опустилась на колени и заглянула в его старое морщинистое лицо. — Бедный мой призрак, — прошептала она, — разве тебе негде лечь и уснуть? Далеко, — Далеко-далеко, за сосновым бором, — ответил он, Тихим мечтательным голосом Есть маленький сад. Трава там густая и высокая, там белеют звезды ядовитой цикуты, и всю ночь поет соловей. Он поет до рассвета, и холодная хрустальная луна взирает с высоты а исполинское тисовое дерево простирает свои длинные руки над спящими вечным сном. Слезы заструились по щекам Вирджинии, и она спрятала лицо в ладони. — Это сад смерти? — прошептала она. — Да, смерть. Смерть должно быть прекрасна. Лежишь в мягкой сырой земле, И над тобою колышутся травы, И ты наслаждаешься тишиной. Как хорошо не знать ни вчера, Ни завтра, забыть время,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 Вирджиния вздрогнула, точно ее, охватил холод и замолчала. Ей, казалось, будто она видит страшный сон. И опять заговорил дух, и голос его был как вздох ветра. Ты читала древние пророчества, начертанное на окне библиотеки. О, сколько раз! воскликнула девочка, вскинув головку. Я его наизусть знаю! Оно написано такими странными черными чернилами, что их сразу и не разберешь. Там всего шесть строчек. Когда заплачет, не шутя, Здесь златокутрое дитя, Молитва утолит печаль И зацветет в санду миндаль, Тогда взлекует этот дом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 потому что все силы ада бессильны перед чистотой ребенка. Вирджиния не отвечала, и, видя, как низко склонила она свою златокудрую головку, призрак в отчаянии принялся заламывать руки. Вдруг девочка встала. Она была бледна,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 Пальцы его были холодны, как лед, губы обжигали, как пламя, но Вирджиния не дрогнула и не отступила, и он повел ее через полутемную зал.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 Пучеглазые чудовища с хвостами ящериц, высеченные на камине, смотрели на нее и шептали: Берегись, юная верджиния, берегись, что, если мы больше не увидим тебя? Но дух скользил вперед все быстрее, и верджиния не слышала их. Когда они дошли до конца залы, он остановился и тихо произнес несколько непонятных слов. Она открыла глаза и увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как Кто-то потянул ее за платье. «Скорее! Скорее!» — крикнул дух. «Не то будет поздно!» И деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустел. Когда минут через десять Гонг зазвонил к чаю, и Верджиния не спустилась в библиотеку, миссис Сотис послала за ней одного из лакеев.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 Маленький герцог, страшно взволнованный, во что бы то ни стало хотел идти с ними, но мистер Отис, опасаясь, что тогда драка неминуема, не взял его. Цыган на месте уже не было, и судя по тому, что костер еще теплелся, а на траве валялись кастрюли, они уехали в крайней спешке.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 Но не успели они отъехать и двух миль, как услышали за собой стук копыт. Оглянувшись, мистер Отис увидел, что его догоняет на своем пони маленький герцог, без шляпы, с раскрасневшимся от скачки лицом. «Простите меня, мистер Отис», — сказал юноша, переводя дух, — «но я не могу обедать, пока не найдется Вирджиния». — Не сердитесь, но если бы в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, ничего подобного не случилось бы. Ведь вы не отошлете меня, правда? Я не хочу домой и никуда не поеду. Посол не сдержал улыбки при взгляде на этого милого ослушника. Его глубоко тронула преданность юного герцога, и, нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу.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 «Не найдут». Мистер Отис и мальчики, опустив голову, пошли к дому, а стременной повел за ними двух лошадей и пони. В холле их встретили несколько измученных слуг, а в библиотеке на диване лежала миссис Отис, чуть не обезумевшая от страха и тревоги. Старуха-домоправительница смачивала ей виски одеколоном. Мистер Отис уговорил жену покушать,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 Звуки неземной музыки полились в воздухе И тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок панели И бледное как полотно С маленькой шкатулкой в руках из стены выступила Верджини. В мгновенье ока все были возле нее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 Мы с Эслом объехали по Англии, разыскивая тебя, а мама чуть не умерла от страха. Никогда больше не шути так с нами. Дурачить можно только духа, только духа! Вопили близнецы, прыгая как безумные. Милая моя родная, нашлась, слава Богу! твердила миссис Сотис, целуя дрожащую девочку и разглаживая ее спутанные золотые локоны. Никогда больше не покидай меня! Папа, сказала Вирджиния спокойно, я провела весь вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями. Все глядели на нее в немом изумлении, но она оставалась серьезной и невозмутимой и молча повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику.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 Открылась им. Смотрите! воскликнул вдруг один из близнецов, глянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится коморка. Смотрите, сухое миндальное дерево расцвело. Его белые цветы видны в свете луны. Господь, прости его! сказала Верджиния, вставая. И лицо ее словно озарилось небесным светом. Вы, ангел! воскликнул молодой герцог, обнимая и целуя ее. Четыре дня спустя, после этих невероятных событий за час до полуночи из Кентервильского замка тронулся траурный кортеж. Восемь черных коней везли. Катафалк И у каждого на голове качался пышный страусовый султан Богатый пурпурный покров с вытканным золотом гербом кентервилей покрывал свинцовый гроб И слуги с факелами шагали по обе стороны экипажей Процессия производила неизгладимое впечатление Ближайший родственник усопшего, лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэльса, ехал вместе с маленькой Вирджинией в первой карете. За ними следовали посол Соединенных Штатов с супругой, затем Вашингтон и три мальчика-подростка. В последней карете сидела миссис Амни, Поскольку привидение пугало ее более полувека, она была обязана проводить его до могилы. В углу погоста под тисовым деревом была вырыта глубокая могила, и преподобный Огостыс Демпер с большим чувством прочитал за упокойную молитву. Когда пастор умолк, слуги, По древнему обычаю рода Кентервилей потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Вирджиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест, сплетенный из белых и розовых цветов миндаля. В этот миг луна тихо выплыла из-за тучи и залила серебром маленькое кладбище а в отдаленной роще раздались соловьиные трели. Вирджиния вспомнила просад смерти, о котором рассказывал дух. Глаза ее наполнились слезами, и всю дорогу домой она не проронила ни слова. На следующее утро, когда лорд Кентервиль стал собираться обратно в Лондон,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 Я знаю, что в вашей стране закон о мертвой руке распространяется как на земельную собственность, так и на фамильные драгоценности, и у меня нет сомнения, что эти вещи принадлежат вашему роду, или во всяком случае должны ему принадлежать. Поэтому прошу вас забрать их с собой в Лондон и впредь рассматривать как часть вашего имущества, возвращенную вам при несколько необычных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок, и пока, слава богу, не слишком интересуется дорогими безделушками. К тому же миссис Отис которая, должен вам сказать, провела в юности несколько зим в Бостоне и с тех пор прекрасно разбирается в искусстве, считает, что за эти безделушки можно выручить солидную сумму денег. Таким образом, лорд Кентервиль, я, как вы понимаете, не могу допустить, чтобы они перешли к кому-нибудь из членов моей семьи. Да и вообще, вся эта бессмысленная мишура, необходимая для поддержания престижа британской аристократии, совершенно ни к чему тем, кто воспитан в строгих, я бы сказал, непоколебимых принципах республиканской простоты. Не скрою, впрочем, что Вирджинии очень хотелось бы сохранить с вашего позволения саму шкатулку в память о вашем несчастном заблудшем предке. Вещь эта старая, ветхая и недорогая, и вы, быть может, исполните ее просьбу. Я же, со своей стороны признаться, крайне удивлен, что моя дочь проявляет такой интерес к средневековью. И могу объяснить это лишь тем, что Вирджиния родилась в одном из пригородов Лондона, когда миссис Отис возвращалась из поездки в Афины. Лорд Кентервиль с должным вниманием выслушал почтенного посла, лишь изредка принимаясь теребить седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку. Когда мистер Отис закончил, лорд Кентервиль крепко пожал ему руку. — Дорогой сэр, — сказал он, — ваша прелестная дочь немало сделала для моего злополучного предка, сэра Симона, и я, как и все мои родственники, весьма обязан ей за ее редкую смелость и самоотверженность. Драгоценности принадлежат ей одной. И если бы я забрал их у нее, я проявил бы такое бессердечие, что этот старый грешник, самое позднее, через две недели, снова вылез бы из могилы, дабы отравить мне остаток дней. Что же касается их принадлежности к майорату, то ему не подлежит вещь, не упомянутая в завещании или другом юридическом документе. А об этих драгоценностях нигде нет ни слова. Поверьте, у меня на них столько же прав, сколько у вашего дворецкого. И я не сомневаюсь, что когда мисс Вирджиния подрастет, она с удовольствием наденет эти украшения. К тому же вы забыли, мистер Отис, что купили замок с мебелью и привидением. А значит, к вам отошло все, что принадлежало привидению. «И хотя сэр Симон проявлял по ночам большую активность, юридически он оставался мертв, и вы законно унаследовали все его состояние». Мистер Ротис был весьма огорчен отказом лорда Кентервилля и просил его еще раз хорошенько все обдумать, но добродушный пер остался непоколебим и в конце концов уговорил посла оставить его дочери драгоценность. Когда же весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская представлялась королеве по случаю своего бракосочетания, ее украшения оказались предметом всеобщего внимания, ибо Верджиния получила герцогскую корону,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 пытавшаяся пристроить за герцога одну из своих семи незамужних дочерей, для чего дала не менее трех обедов, которые обошлись ей в кругленькую сумму. Как ни странно, но к недовольным поначалу примкнул и сам мистер Отис. При всей своей любви к молодому герцогу он по моральным принципам оставался «врагом любых титулов».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 Более довольного собой После медового месяца герцог и герцогиня Отправились в Кентервильский замок И на следующий день после приезда Пошли на заброшенное кладбище у сосновой рощи Они долго не могли придумать эпитафию Для надгробия сэра Симона